что все добрые старания человеческие обречены. Зло сильнее. — Это вам сейчас так кажется, потому что не повезло. Погодите. Сделав знак не двигаться, он осторожно приблизился к кустам папоротника и быстро выхватил что-то оттуда. В его руках извивалась небольшая змея. — Полос, — сказал он, поглаживая блестящую с красивым узором кожу рептилии. Оля с недоверием, но уже без вчерашнего страха подошла ближе. Бригадир измерил ужа, потом вынул из кармана пинцет и, выщипнув несколько пластинок у него на брюхе, пустил в траву. Змея поспешно уползла. Степан достал блокнотик и сделал запись. «А что вы делали пинцетом?» — спросил Оля. Метил. «Как?» «У них у всех на брюхе щитки». Делаются выщипы из первого щитка у анального отверстия, единицы, у второго — десятки и так далее. — И они сохраняются? — удивилась девушка. — На всю жизнь. Сколько бы раз змея не линяла. — Понимаю. — Это как кольцуют птиц. — Точно. — Вы ловили здесь какую-нибудь змею дважды? — Нет. Первый год здесь. — Я, наверное, заболталась, отрывая вас от дела. Будете мне мешать, скажу сам. А вообще спрашивайте. Больше будете знать о нашей... Он поправился. О вашей работе. Оля кивнула. Некоторое время они шли молча. Азаров часто сворачивал стропинки и тщательно оглядывал кусты красноягодника, калины и лимонника, густо разросшиеся под кронами пихт и ясеня. Особенно внимательно осматривал он заросли папоротника, раздвигая красивые стебли, словно вырезанные искусной рукой. Оля шла за ним, отставая на несколько шагов. В лесу было влажно, солнце еще не вошло в зенит, и его косые лучи пятнали застывшие зеленые волны кустарников. Торжественную тишину тайги изредка нарушали крики Иволги и Удода. И даже гнус, атакующий целыми полчищами, не мог нарушить очарование июльского утра. Так они вышли на крохотную полянку, залитую ярким светом. Оля увидела в зарослях курослепа три серых взъерошенных комочка — это были ежи. Мамаша ежиха суетилась вокруг двух смешных созданий с удлиненными рыльцами, оканчивающимися маленькими пятачками. Заметив незнакомое существо, малыши уставились на девушку крохотными бусинками глаз. — Степан! — позвала Оля. Азаров подошел к ней. Оля кивнула на ежей. — Симпатяги какие! — Не вздумайте так сказать о них Анне и Ванне. — А что? — Враги змей — ее личные враги. — Они едят змей? — За милую душу. — А яд! Степан дотронулся носком сапога до ежихи, она тут же свернулась в клубочек, из которого во все стороны торчали колючки. — Как такого укусишь? — сказал он. — Это верно. И много врагов у змей. Степан усмехнулся. — Хватает. Человек, прежде всего, птицы разные, вот эти симпатяги, еще кабаны и свиньи. — А они как же? Яд на свиней не действует? Действует. Но чтобы убить животное, яд должен попасть в кровь, а у свиней и кабанов толстый слой подкожного жира, в котором нет сосудов. Попробуй, пробей. Яд и остается, в жиру окисляется, и не наносит никакого вреда. Понятно? Да, конечно, понятно, кивнула она. Жарковат становится. Пить хотите? Спросил Азаров. Хочу. Они повернули назад и пошли через лес к тропе, идущей рядом с протокой. Напившись воды, они присели на нагретых солнцем камнях. Степан, глядя куда-то в заросли, через речушку сказал, — Хочу вас предупредить, Оля. Если вам будет трудно свыкнуться с нашим делом, скажите сразу. Не всем это по нервам. — Я понимаю. — Не пытайтесь храбриться. Змеи — это змеи. Оля опустила голову и тихо произнесла — Есть люди, которые похуже змей. Степан поднялся, поднялась и девушка. Они двинулись дальше. Глава седьмая Вечер был теплый и тихий. Праздник для мошки, спасение от которой найти было негде.